Часть первая. Глава первая. Странное предложение. Четыре месяца назад. Ты спрашивала про подработку. У меня есть неплохой вариант, сказала Светка радостно. Какой вариант? Я одной рукой пыталась достать из шкафа тяжеленный разнос, а второй прижмала телефон к уху. У моего знакомого есть знакомый. Так, стоп. Я на работе. Давай короче. В общем, нужен кто-то вроде няньки. Ты издеваешься? Какая из меня нянька? Я, наконец, выцепила разнос, и дверьки шкафа с грохотом закрылись, чуть не ударив меня по макушке. Хорошо, я успела присесть. Да нет, там дети взрослые. Тогда вообще не понимаю, зачем взрослым детям нянька? Ну, Александр, он очень занят, дома бывает редко, а его сорванцы остаются на самоконтроле. И нужен кто-то, чтобы за ними присмотреть. «Нет, Свет, это не вариант. Он готов очень хорошо заплатить, а тебе нужны деньги. А еще ему срочно нужно найти помощницу. Назовем это так. Мне нужна такая подработка, чтобы я могла совмещать ее с работой в ресторане. А это уже решено». «Не поняла», — начинала я злиться, подозревая, что Светка уже сунула в это дело свой маленький вздернутый носик. Мимо пронеслась повариха, зло зыркнув в мою сторону. «А я что?» «Я ничего. Просто показала ей в спину язык». «Сегодня же ты до пяти?» «Угу», — пробубнила я, чуя неладное. «Вот и отлично. В шесть тебя жду. Адрес скину. смс «Светлана!» Но мои возмущения улетели в пустоту. Моя предприимчивая подруга сбросила вызов и оперативно скинула СМС с адресом. «И не только». Сумма, которую этот Александр готов был платить, была действительно внушительной. Оплата понедельная. Если взять в сумме, за месяц тут в ресторане я не получала и половины того, что он обещал. И это с учетом того, что Ривьера, ресторан, в котором я работаю, хостес, один из самых презентабельных и дорогих в нашем городе. А если человек готов платить такие деньги за простую работу няней, значит там определенно все не так просто. Но выбора у меня не было. Я хоть и жутко злая от выходки подруги, но подставить ее не могу. Поэтому в пять, выйдя из ресторана, покорно сажусь в такси и еду в один из самых дорогих жилых районов нашего города. В жилой комплекс Поднебесье. Пафосно, правда? И дико дорого. Дом, в котором живет Александр Дмитриевич, один из новых элитных высоток. Дорогой холл, полы стены отделаны под мрамор, все сверкает чистотой. А дорогоизна так и режет глаза. Хрустальные люстры, декоративные деревья, кожаные диваны. В общем, не дом, а мечта. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что, наверное, кажусь здесь чужой, и мое простое черное платье-футляр и накинутая сверху кожаная куртка в сочетании с белыми кроссовками слишком выделяются на фоне всего великолепия и выглядят слишком дешево для такой обстановки. В холле за стойкой регистрации, одетая с иголочки девушка-администратор, мило улыбнулась мне и спросила, к кому я пришла. Так как фамилии, возможно, будущего работодателя я не знала, то просто назвала его имя и отчество. По-видимому, в обязанности администратора входило еще знание всех жильцов поименно, потому что она тут же сориентировалась и сказала, что меня уже ждут. Ровно в шесть часов я оказалась у квартиры номер 1328. На, боже, страшно подумать, двадцать седьмом этаже. Я позвонила в дверь, и почти моментально она распахнулась, словно хозяин уже стоял и ждал моего прихода. Собственно, чего я удивляюсь, уровень сервиса и обслуживания в таких дорогих комплексах наверняка на высоте. Вот ты только чихнула, а тебе уже из всех динамиков кричат «Будь здорова!». На пороге у открывшейся двери стоял мужчина надо полагать, Александр Дмитриевич собственной персоной. Высокий, статный, с мощным разворотом плеч и сильными руками, которые было видно из-под закатанных рукавов белой рубашки. Такой типичный мужчина-мечта. Его взгляд и позы излучали абсолютную уверенность в себе. «Дарья Андреевна?» — спросила эта скала, а у меня стройными рядами побежали мурашки от этого сексуального, слегка хрипотцой голоса, который словно обволакивал — Укутывал своим бархатом. «Александр Дмитриевич? Надеюсь, я по адресу?» улыбнулся я. «Все, Энди, хватит растекаться лужицей». «Да, проходите». Мужчина отступил, пропуская меня в квартиру. «Ну как в квартиру?» «Скорее в дом в доме». Огромная. Нет. Гигантская гостиная в светлых тонах, которая заканчивалась высокими, Во всю высоту этажа панорамными окнами. Минимум мебели, максимум света. По левую руку стоял большой белый кожаный диван. Нет, диванище. Камин. В квартире, серьезно? И на стене висела огромная плазма. По правую руку барная стойка, за которой сверкала серебром новая кухня, обставленная исключительно дорогой и брендовой техникой. Квартира была двухэтажная. Мужчина бросил короткое «прошу за мной» и отправился на второй этаж. Я засеменила следом. Мы вошли в рабочий кабинет хозяина квартиры. Кабинет, как и все здесь, обставлен просто, дорого и со вкусом. «Присаживайтесь, Дарья», — сказал Александр и указал на стул напротив себя. Сам он сел за рабочий стол. «В общем, как вы уже знаете, меня зовут Александр. Я живу в этой квартире со своими двумя детьми». Сейчас они на дополнительных занятиях. Моему сыну Данилу четырнадцать, а дочери Елизавете летом будет шесть. Я молча кивала и мысленно убивала свою подругу, извращенно так и со вкусом. Взрослые дети? Как бы не так. Шесть лет еще куда ни шло. Девчушка не взрослая, но и не совсем лялька. Но четырнадцать! Какой из меня воспитатель для подростка? Когда мне само едва двадцать пять стукнула. Хорошо, так стукнула. Спасибо, хоть не по голове. — Александр Дмитриевич, — перебила я мужчину, — нужно сразу расставить точки над «и». — Можно просто, Александр. — Хорошо, Александр. Дело в том, что моя подруга, которая, по-видимому, с вами об этом собеседовании договаривалась, случайно забыла спросить, нужна ли мне такая работа. Начала я корректно объяснять ошибку во всем происходящем. Мужчина сразу изменился в лице. Я боюсь, что я не так-то вам нужен. Понимаете, работа с детьми – это немного не мое. Александр облокотился о стол. Только сейчас, разглядывая лицо этого сурового мужчины, я увидела, что у него под глазами взлегли тени, а взгляд настолько замученный и уставший, что, пожалуй, даже я такой не была, когда начались все финансовые трудности в моей жизни. Хоть я порой работала на двух, а то и на трех работах. В глазах Александра я видела полное опустошение, будто он уже очень долго не видит или не замечает ничего светлого в этой жизни. «Дарья, можно на «ты»?» «Да, конечно». «Дело в том, что завтра утром мне срочно нужно уехать за границу. Бизнес-вопрос, который я не могу откладывать, и, к сожалению, не знаю, насколько он затянется. Вернее, решение данного вопроса». — Домоправительница, которая до недавнего времени помогала мне в таких случаях, в больнице, и я в абсолютном тупике. — А жена? Она не может остаться с детьми? — Нет жены, — безапелляционно заявил мужчина. — Ну, наверняка же есть подруга, девушка, невеста, но это спрашивать я не стала. Хотя, как потом выяснилось, подруга-то есть. Та еще мадам. — Родственники? Нет их. А взять детей с собой? Я не представляю, насколько по времени затянется эта командировка. А у Дани сейчас время контрольных и экзаменов. У Лизы в садике готовится выпускной из младшей группы. В следующем году она уже будет учиться в подготовительной группе. И, как понимаете, я не могу взять и оторвать детей от их режима. Я оказался в совершенно безвыходной ситуации. «Но вы же меня даже не знаете!» Моему удивлению не было предела. Оставить детей с человеком, которого видишь впервые в жизни, это по меньшей мере странно. Вдруг я маньяк, убийца какая-нибудь, а вы детей своих мне доверяете? Александр коротко усмехнулся, отчего на мгновение, но все же в глазах заплясали бессинята, словно у маленького мальчишки. А вот интересно, сколько ему лет? Вы маньяк? спросил он. Нет. «Убийца?» «Нет, конечно же!» «Какой нормальный человек вообще в таком добровольно признается?» Топила я себя дальше. «Ну, нормальных среди психов и аморальных типов, как правило, не водится», усмехнулся мужчина. «Ну вот мы с тобой это и выяснили». «Ладно, даже чисто теоретически, если я соглашаюсь на эту работу, все равно я не могу круглосуточно быть с детьми, у меня есть основная работа». — Да и они не могут жить одни самостоятельно, а я к себе их забрать не могу. — Естественно. Поэтому вы переедете к нам. И опять безапелляционный тон. Ни намека на шутку. Должно быть, в своей фирме он тот еще директор. С таким не то что спорить. Лишний раз даже в глаза смотреть страшно, когда он так пристально изучает тебя. — Подождите. Бред какой-то. Информация не укладывалась в моей голове. Чисто рефлекторно я встала и стала медленно прохаживаться вдоль кабинета, загибая пальцы и размышляя вслух. «Вы уезжаете завтра. И хотите, чтобы я переехала жить в ваш дом, следить за детьми, несмотря на то, что вы видите меня первый раз в жизни, да еще согласны платить за это баснословные деньги?» «Вы вроде должно быть далеко не дурак, раз добились такого». Я развела руками, указывая на окружающую на свою черную обстановку, и усмехнулась. Но при этом ваше решение кажется абсолютно и непроходимо глупым. Александр лишь слегка улыбался, не сводя с меня глаз. Ну, во-первых, хочется действительно верить, что я далеко не дурак. И предложение мое должно выглядеть достаточно заманчиво. По крайней мере, многие особы пытаются добиться от меня денег и проживания в моей квартире в максимально сжатые сроки. У вас это получилось менее чем за сутки со звонка вашей подруги. А вот это уже грубо. За кого он меня принимает? Послушайте, если у вас очередь из таких особ, то я-то зачем? Внутри тихо, но верно, начинал закипать гнев. Его явный намек на постельных грелок, которые пытаются добиться таким способом расположения богатых мужиков, очень меня обидел. Не заводись, я не имел ничего личного. Примирительно поднял руки мужчина, поняв свою оплошность. Ты здесь затем что разительно отличаешься от таких девушек. Скажем так, у меня есть достаточно хорошая рекомендация о тебе, как о прекрасном человеке, милой девушке и трудолюбивом работнике. Опережая вопрос, скажу, что получил я их от близкого мне друга, которому склонен доверять. И кто имя не назову. Просто еще не видя и не зная тебя, я был на сто процентов уверен, что ты мне подходишь. Какой-то двойной смысл? Не правда ли, ты мне подходишь? Как будто ключ к замку подобрал, честное слово. И, во-вторых, если тебя не устраивает оплата, я могу ее повысить. Только скажи, сколько? Интересно получается. Интерпретирую. За сколько я могу тебя купить, милая? Нет, определенно работать с таким человеком я не намерена. Нисколько. Я не продаюсь. Все с вами понятно, господин большой начальник такой же как и все Зарвавшийся, зазнавшийся беспринципный хам который думает что все в этом мире решает деньги я схватила сумочку и куртку и гордо задрав голову рванула в сторону выхода даша стой услышала я быстро спускаясь по лестнице только бы не запнуться это будет такое фиаско уже у входной двери александр поймал меня за руку легко потянув на себя. Крепко держа, не отпуская, но при этом боясь не сделать больно, он развернул меня к себе лицом. Даша, я прошу твоей помощи хотя бы на время до командировки. Если ты не передумаешь, что по возвращении я буду искать новую помощницу. Я правда не хотел тебя обидеть. Надо же. Но я действительно увидел в глазах сожаление. Он говорил искренне. Я даже почувствовала себя непроходимой тупицей. Этот прочно засевший в моей голове стереотип порой не давал мне жить спокойно. «Я правда беспокоюсь за детей. Меня и так постоянно не бывает дома, а найти хорошего человека, которому я мог бы их доверить, очень сложно. И я просто хотел сказать, что буду готова заплатить любую цену, чтобы эти дни мои дети были рядом с человеком, которому я доверяю». «Как вы можете мне доверять? Вы не знаете меня?» «Просто скажи «да», пожалуйста». «Господи, нет!» В этот момент дверь за моей спиной открылась, и в квартиру, шумно переругиваясь, вошли те самые дети — Даня и Лиза. Мальчишка держал сестренку за руку и что-то ей пытался объяснить. Она же, в свою очередь, скорчила милую рожицу и показала ему язык. Маленький капризный ангелочек. Заметив нас на пороге, они остановились и перестали ссориться. Девчушка посмотрела на меня своими большими зелеными глазами в обралении густых ресниц, А Даня глядела на отца с каким-то непонятным мне выражением на лице то ли злости, то ли ненависти. Александр убрал свою руку с моего локтя и улыбнулся детям. Даня, Лиза, знакомьтесь. Это Дарья Андреевна. Она побудет с вами, пока я буду в командировке. Глаза Лизы, честное слово, засияли. В этот момент она мне Светкину дочурку Нику напомнила, когда та видит заветную игрушку. Просто Даша. — И это еще не точно, — укоризненно взглянула я на своего недобоса. Даня только махнул головой и убежал на второй этаж. Видимо, там находятся спальни и детские. Лиза тихонько подошла ко мне, отчего ее буйные каштановые кудряшки задорно запрыгали. Глянула так прямо и открыто в глаза, как умеет только чистые и не испорченные ложью и враньем детки. Аккуратно взяла меня за руку, будто боялась, что я привидение, и совершенно восхищенно сказала, «Ты такая красивая!» Я растерялась, не зная, как себя вести. Это было настолько неожиданно и так приятно, что все комплименты, которые я слышала до этого, были просто пшик. Вообще, по правде говоря, красавицей я себя никогда не считала и всегда думала, что недостатков в моей внешности гораздо больше. Я не любила свои длинные пышные волосы, вечно прямые и неподдающиеся завивки. Большие, как я считала, вечно удивленные глаза, к тому же с легкой гетерохромией. Нет, не пугайтесь, это не болезнь. Просто такая некоторая особенность, когда один глаз отличается по цвету от другого. В моем случае это было не явно заметно. Правый был карий, а левый под определенным светом почти черный. Я всегда комплексовала по этому поводу и поэтому носила линза. Многие бы подумали, что за ерунда, но в нашем мире, где общество не приемлет ничего отличного от стандартов и считает особенности уродством. Это вливалось в комплексы. Да, и мой невеликий рост, всего жалких 165 сантиметров от пола, явно до модели я не дотягивала. Со своим непомерным эго, еще один недостаток, от которого я стараюсь избавиться, мой рост казался не слишком маленьким, а все взгляды казались слишком высокомерными. Вот и сейчас, стоя рядом с Александром, я ощущала себя маленькой, низенькой девчонкой, по сравнению со мной мужчина был гигант. Любопытно! Рядом с таким человеком, наверное, чувствуешь себя, как за каменной стеной, и ничего не страшно. — Спасибо, малышка, ты тоже очень красивая, — сказала я, присаживаясь на корточки, чтобы быть с девчушкой на одном уровне и легонько щелкнув ее по маленькому курносому носику. Виска захохотала. — Папа, она мне нравится, — сказала Лиза, посмотрев на отца и, засмущавшись, убежала. Я засмеялась тихо и по-доброму. Какие они в детстве все еще наивные и чистые, добрые. Взрослым стоило бы многому у детей поучиться. Александр Дмитриевич задумчиво смотрел на меня, внимательно изучая, будто первый раз увидел, словно искал подтверждение, сказанному дочерью. В какой-то момент мне стало очень неловко от этого взгляда, поэтому я вспомнила, что собиралась уходить, и снова засобиралась. Накинула на плечи куртку и взялась за дверную ручку. Спасибо вам огромное! — За доверие, Александр, но, боюсь, мой ответ по-прежнему нет. Искренне попыталась я извиниться за то, что не оправдала его ожиданий. — Ну что же, я не могу насильно заставить вас. Он снова вернулся к обращению на «вы». — Так странно. — Но, пожалуйста, Александр протянул мне визитку. — У вас еще есть время. Прошу подумать о моем предложении. Вы можете спокойно жить в этой квартире? Здесь достаточно места и комнат для всех. И вас никто не побеспокоит, и мне будет спокойно. Я взяла карточку. Хорошо, я подумаю. Если что, звоните в любое время дня и ночи. Спасибо. Еще раз прошу прощения. Я переступила порог квартиры. Думаю, что больше вряд ли мне представится возможность побывать в таких роскошных апартаментах. Ох, и не знала же я, как в тот момент заблуждалась. Домой я вернулась в половине восьмого, собрав большинство пробок в центре. Я закрыла дверь в своей простенькой съемной квартиры-студии и устало прислонилась спиной к холодной дверной стали. Эту квартиру почти на окраине города я сняла еще в феврале, когда только переехала. Да, возможно, я и не живу в такой роскоши, но никогда не чувствовала себя несчастной. Я работаю и честным трудом зарабатываю деньги, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, насколько это возможно. Но кто бы знал, как тяжело это все порой дается. А ведь не так давно моя жизнь была абсолютно другой. Все изменилось, когда бывший нарисовался на пороге моего дома чуть больше четырех месяцев назад, заявивший, что жизни мне спокойно не даст если я к нему не вернусь, урод моральный. И знал ведь на что давить. Мы хоть и не были бедной семьей, но влияние его отца в нашем городе было гораздо существеннее, и он знал, что я испугаюсь. Сейчас, оглядываясь назад, я даже не понимаю, как я могла связаться с такой чудовищной семейкой. Об их фирме ходили разные слухи в нашем маленьком городке, одни страшнее других. Только вот меня, как он рассчитывал, он не получил. В один прекрасный день я просто собралась и убежала в другой город, никому ничего не сказав, предупредила родителей, что я все решу и совсем разберусь, а им пока что знать, где я остановилась, не стоит, чтобы не переживали. Только вот решения своей проблемы я пока не видела, жила постоянно оглядываясь и боясь, что однажды бывший и здесь меня найдет. Да еще и в придачу ко всему цены на жилье в этом городе были непомерно высокие. И вообще жизнь не дешевая, скажу я вам поэтому и приходилось крутиться. Спасибо Марусе. Она мне очень хорошо помогала все это время. — Ладно, Андреевна, прорвемся. Подмигнула я своему отражению в зеркале и устало побрела на кухню. Не успела я и чашку чая себе налить, как в дверь постучали. В первый момент я напряглась. Кто может стучать? В Марусе есть ключи, а больше никто не знает, где я живу. Тихо, на носочках, Я подошла к двери и заглянула в глазок. На лестничной площадке топталась Серафима Викторовна, хозяйка квартиры. Я выдохнула и поспешила впустить старушку в квартиру. — Здравствуйте, тетя Фима. — Здравствуй, Дашенька. Женщина прошла в прихожую и как-то виновато улыбнулась, что совсем мне не понравилось. Мы обе замолчали. Повисла тишина. — Хотите чаю? — Нет, я... Дашенька, прости, что я с такой нехорошей новостью, но тебе придется освободить квартиру. Вам когда-нибудь падало небо на голову? Нет? А на мою, кажется, сейчас оно рухнуло, со всей своей беспощадностью подавляя во мне все надежды на светлое будущее. Почему? Я же всегда плачу вовремя, с соседями не конфликтуем, и... Дашенька, мой сын непутевый, объявился и заявил права на свою квартиру. Но когда мы с вами подписывали договор аренды, вы уверяли меня, что такого не произойдет, Серафима Викторовна? — Я понимаю, что тут есть и моя вина, и мне очень неудобно, и нехорошо я с тобой поступаю. Но пойми меня, девочка, я ничего не могу поделать. — Как же так? Я села в настоящий в прихожей маленький пуфик и закрыла лицо руками. Кажется, я сейчас банально скачусь в истерику. — Прости меня, пожалуйста но квартиру нужно освободить до послезавтра. Еще удар. Как можно найти приличное жилье по приемлемой цене за сутки? Ох, непутевый мой сын! Пыталась его переубедить, но он мне все одно. Серафима что-то причитала и изливала мне все свое негодование, но я не слушала. Все мысли были о том, что же делать дальше. Ладно, я вас поняла. Я что-нибудь придумаю, глухо сказала я, перебивая старушку. Дашенька, я верну тебе деньги за этот месяц, который ты заплатила. Да, хорошо. Тетя Фима вышла в подъезд, все еще продолжая бормотать что-то вроде. Я бы на время пустила тебя к себе, но у меня муж, а ты как-то и все в том же духе. Я немного грубо перебила старушку и, пообещав освободить квартиру, захлопнула дверь. Какие еще сюрпризы сегодня будут? Я позвонила Марусе и попросила приехать ко мне. Мне срочно нужно было кому-то выговориться. Подруга приехала уже через пятнадцать минут, с горящими глазами влетела в квартиру и громко крикнула Рассказывай! Ну и я расписала ей в красках сегодняшний день. Вот так. Я сегодня осталась без жилья и не представляю, что делать дальше, пожала я плечами вздыхая. Мы сидели на кухне. Было половина одиннадцатого. Машка медленно потягивала красное вино из бокала, а я крутила в В руках кружку с горячим чаем и безрезультатно пыталась хоть что-то заставить себя съесть. «Да уж, теть Фима, не ожидала я такого». «И я...» — кивнула я, в носом. «Так, слушай, только не реви!» «Не реву. Ты же знаешь, у меня с этим проблемы», — усмехнулась я. «Когда я плакала в последний раз, даже припомнить не могу». То ли слезные железы у меня отсутствовали, то ли нервы были настолько натренированы за два года совместной жизни с бывшим, что слезы — это была роскошь, которую я себе позволить не могла. А иногда очень хотелось. — Мы что-нибудь найдем. Может, не в такой короткий срок, но найдем. — Хорошо, но надо-то уже завтра съехать. А куда? На вокзал? — Ко мне. К нам. — Нет, исключено, — твердо сказала я. — У самой? Личная жизнь стремительно летела в бездну, а портить еще и жизнь подруги я не хотела. Вы с Лешей только съехались и начали жить вместе. И как ты себе это представляешь? Привет, дорогой, я тут к нам сожительницу привела. Будем жить одной большой шведской семьей? Засмеялась я, представляя, как вытянется лицо Машкиного парня от удивления. Нет, Марусь, спасибо, но я так не могу. Хорошо. У тебя есть другие варианты? Эм... Вот и... Эм... В прихожей завибрировал мобильный. После вечернего потрясения я принес совершенно забыла. Нехотя поднявшись, я пошла за гаджетом. На экране высветилась СМС, отправленное с незнакомого номера. — Дарья Андреевна, я все еще надеюсь, что вы передумаете. — Александр. — Точно! Как я могла забыть про это странное предложение? — Марусь! — шепотом позвала я подругу. — Я не все рассказала тебе. И дальше Машка только охала и ахла, когда я рассказывала ей о предложении, которое озвучил мне сегодня один невероятно сногсшибательный тип. Выслушав до конца, она зависла, видимо, взвешивая все «за» и «против». А я сама не поняла, в какой момент решилась, и уже печатала ответ на сообщение «Я согласна». С этого момента, как потом оказалось, моя жизнь круто перевернулась.